Глава 18 Что не так с этой сделкой? Памятник-то. я не почесал в затылке и как будто смутился. Да это нелепая история, даже рассказывать не о чем. Потом как-нибудь, не про то сейчас разговор, скажи лучше, что вот про эту вещь думаешь. Физрук кинул мне что-то небольшое, а я машинально это поймал. Покрутил в руках рассмотрел. Деревянный шарик размером с голубиное яйцо, покрытое сложной резьбой. Дерево выглаженное, будто его много крутили в руках. Пожал плечами. «Милая вещица», — сказал я и вернул шарик Янису. Никогда такой раньше не видел. «Хорошо», — кивнул физрук и явно повеселел и расслабился. Спрятал штучку в карман. «А пойдем-ка лучше ко мне в гости, вот что. Там и о деле моем поговорим». «А мои друзья?» — спросил я. «Да дрыхнут они еще!» — махнул рукой физрук. «Мы по-быстрому смотаемся, тут недалеко. Они и соскучиться не успеют». Янис приоткрыл дощатую дверь сарая. Снаружи сияло яркое солнце, безжалостно высвечивая золотую седину деревьев. Осень потихоньку наступала, хотя пока еще погода была вполне летняя. Я огляделся. Справа высокий забор от потемневших от времени досок. Вдоль него раздолбанная колея, поросшая травой Три белые козы лениво ее щиплют, поглядывая на нас неодобрительно Слева кусты и березки Рядом с кустом лежит меланхоличная коровка Никаких транспортных средств рядом нет Впрочем, идти было недалеко Всего-то спуститься с небольшого холма по этой самой колее Оставленной скорее тележными колесами, чем машинами Хотя моя шишига тут нормально пройдет, даже не пискнет «Мы всеми братова идем, если что». Как бы невзначай обронил Янис и глянул на меня. «Вроде уже слышал про такое название, сказал я «Опасное место». Лет сто назад, может, и было». Физрук снова как будто выдохнул с облегчением. «Это был еще какой-то тест?» «Ну, если и так, то я его прошел, по всей видимости. Наверное» если через час не обнаружу себя с ножом в печени на ближайшей помойке. Хотя, с другой стороны, пройти тест не всегда хорошо. Ты такой радуешься, что тебя признали годным, а тебя с шутками-прибаутками ведут к алтарю той же самой Марены, чтобы с помпой и пафосом выпустить там из тебя всю кровь во славу местной версии Санта-Муэрты. Если бы не деревья, то это самое загадочное Семибратово было бы отлично видно еще от того сарая, в котором я проснулся. Но дорога вниз ныряла в околок, так что увидел я эту часть Егорьева только когда мы уже практически пришли. Никаких высоких заборов там не было, только хлипкая оградка, свьющаяся поверху колючей проволокой. Поля уходили куда-то вправо, а влево, собственно, двор». Здоровая длинная изба из толстенных бревен, баня, амбар, еще какие-то постройки из досок и дерева. Во дворе идеально чисто, бродят толстенькие курочки, в будке дремлет тупоносая собака непонятной породы. Похоже, старенькая уже. Никакой цепи или прочей привязи незаметно. Когда мы приблизились, она приоткрыла один глаз, тихонько гавкнула, но как-то совсем без души. Что-то вроде равнодушного собачьего «Здрасте». Рядом с тем, что я сначала принял за амбар, стоял побитый жизнью грузовичок, с которым возился сухонький седоволосый дядька. В серой робе, в кожаном фартуке, длинные спутанные волосы, перехваченные кожаным шнурком, лицо загорелое до цвета старого пергамента. «Похож скорее на кузнеца, чем на механика». «Свейки, дядя Вова», — сказал Янис, остановившись в метрах в десяти. «Батя спит еще?» «И тебе привет, Янис», — хмуро отозвался Седой. «Какое там спит? Они еще с рассветом сели на Сбужича и уехали. А тебе чего от него?» «Да не, ничего не надо, мы сами все порешаем». Я не смахнул рукой и повернулся ко мне. «Пойдем в летнюю кухню там и позавтракаем, и поговорим». Ну вот, понятно. Одна из этих построек, которые я не смог сходу опознать, — летняя кухня. Хотя по размеру ей скорее подошло бы название «летняя столовая» под длинным навесом добротный стол, за которым с пафосом могли разместиться человек 30. Большая семья, видимо, у физрука. Я уселся на лавку... А Янис тем временем распахнул резные дверцы шкафа и задумчиво оглядел его содержимое. «Не густо сегодня, но чем богатый, сказал он и выставил на стол тарелку со стывшими блинами и мисочку вишневого варенья. Кажется, еще сидр где-то был. Или молоко. Он загремел крынками. Я терпеливо ждал. «Интересно, а где остальная родня?» «На полевых работах?» «На охоту уехали». Дом обжитой, блины явно остались от обильного завтрака. Янис свернул блин, макнул его в варенье, откусил и принялся смачно жевать. И снова этот взгляд, будто он от меня ждет чего-то. Предчувствие опасности молчало, так что я тоже протянул руку к тарелке с блинами и ухватил верхний из них замысленистый бачок. Представил румяную крестьянку, ловко орудующую черпаком и парой чугунных сковородок. Как ажурный круг блина плюхается на тарелку и его щедро поливают топленым сливочным маслом. А за столом сидит толпа справных бородатых мужиков, мажут горячие еще блины густой деревенской сметаной, зачерпывают ложками тягучее варенье, прихлебывают из толстенных глиняных кружек горячий чай с молоком. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — Янис кивнул. «Ну да, чек. Еще один тест пройден. Сколько интересно их было? резной деревянный ящик, вопрос про Семибратова, предложение еды. А может, ночь на Сенавале с эгли? Это тоже был тест. Хотя какая разница по большому счету? Вроде никаких жутких вещей на мой счет Янис не замышляет». Я согласно кивнул и посмотрел на тарелку. «Вкусные блины». И варенье тоже ничего так себе. Как я люблю, не приторное, а скорее терпкое. И вишенки без косточек. «Дело у меня к тебе, Богдан», — серьезно сказал Янис, сверля меня взглядом. «Жизнь сложилась таким образом, что в Томск ни мне, ни членам моей семьи хода нет, а покупателей на наш товар внутри стен Томска есть. Понятно, к чему я веду? Нужен курьер, чтобы доставлять что-то нелегальное?» Невинно спросил я. «В яблочко!» Янис усмехнулся. «И доставить так, чтобы никому в голову не пришло, что это ты доставил. Оплата хорошая. Хочешь в соболях, хочешь натурой. У нас хозяйство большое, мы много чего производим. Сыр, масло, лен, горчица, мясо всех мастей, пушнина, ясен перец». «Но!» — я склонил голову на бок. «В смысле «но?» — нахмурился Янис. «Сделка выглядит настолько идеальной и вкусной, что не может быть какого-нибудь «но», — сказал я и хмыкнул. «О каком товаре, кстати, речь? Это оружие, рабы, наркотики?» «Оружием и рабами везде торговать можно». Я не спотянулся за следующим блином. «Ладно, давай я буду с тобой полностью честным. Мне не просто закрыт ход в Томск. Я там объявлен законной мишенью. Любой, кто меня убьет, получит награду. Даже несколько. Одну от университета, другую от общества «Сияющая длань». И, кажется, еще кто-то объявлял из промышленников. «И никто до сих пор не решился устроить сафари?» Я глянул во двор, на который как раз вышла белокурая женщина средних лет в красном платье, простого покроя и платке, намотанным на голову, наподобие тюрбана. Она села на нижнюю ступеньку высокого крыльца и принялась набивать трубку с длинным чубуком. Награда с ограничениями объявил Янис. «Только в том случае, если кто-то из нас окажется внутри городских стен». «Можно подумать, сложно нанять пару свидетелей, — подумал я, — которые будут клясться всеми своими родственниками до седьмого колена, что означенный чел, который притащил голову физрука, убил его аккурат посреди толкучего рынка, где злодей из-под полы предлагал купить свою запрещенку. Всем подряд, включая женщин и детей». Впрочем, что я про ерунду всякую думаю? Если нет забора и видимых пулеметных гнезд, это совсем не значит, что это сибирское ранчо напрочь беззащитное. Вот вообще не показатель. Так вот, что касается твоего «но», — продолжал тем временем Янис, — «дело в товаре. Если знающий человек тебя с ним обнаружит, то жить тебе останется совсем даже недолго. Может, повесят совсем пафосом» а может, просто прирежут по-тихому в подворотне. Опасный товар, очень опасный. Но и оплата не маленькая. И что же такое мне придется возить? Я тоже взял еще один блин. Некоторые редкие ингредиенты, уклончиво ответил Янис. Ты не подумай, что я специально темню. Но, судя по всему, ты понятия не имеешь, что это. Был бы в курсе, еще по мажжевеловому кулачку бы понял, о чем идет речь. Я могу тебе обстоятельно все рассказать, но поверь, Богдан, в твоих же интересах как можно дольше оставаться, что называется, не в теме. Получил свертки, нафоршировал машину и поехал. Отдал адресату, получил деньги. Подожди, не говори ничего. Я понимаю, что тебе любопытно. У тебя на лице написано вот такими буквами, что ты хочешь знать, что там за товар такой. Ну так я честно тебя и предупреждаю. Товар опасный. Поймают с ним, убьют. К гадалке, не ходи, не будут перевербовывать, допрашивать или воспитывать. Просто прикончат. Других вариантов нет. Но если ты не будешь знать, что везешь, то у тебя больше шансов сохранить это в тайне. А то есть, знаешь ли, умельцы, способные прочитать тех, кто слишком громко думает. О каких суммах идет речь, кстати? спросил я. Тысяча соболей за единицу товара, быстро сказал Янис. «Какого размера? Единица?» Я потянулся за третьим блином. «Примерно с твою голову». Для лучшего понимания физрук показал еще и руками. «Может воспламениться или взорваться?» Я подцепил блином несколько вишенок в прозрачном сиропе. «Отравить воздух вокруг или еще что-то опасное?» «Нет-нет, ничего такого», — Янис замахал руками. «Это части растений. Семена, стружка и сушеные особым образом листья. Их можно даже съесть». «Все равно не отравишься». «Вкусно не будет, правда». Я жевал блин и молчал. «Так что же это такое? Возить какие-то части урожая под страхом смертной казни, но они не ядовитые, не взрываются и не самовоспламеняются». «Ммм...» «Любопытно, жуть просто. Чувство опасности молчит». Но его можно понять. Оно на упреждение не работает. Только в тот момент, когда жопа уже вот-вот наступит. А сейчас ничего опасного не было. Судя по выражению лица, Янис напряженно ждал моего согласия. «Очень ему хотелось, чтобы я дал добро на нашу сделку и привез в Томск загадочные семена, стружку и листья». Звучит, как будто привезти надо перец горошком, корицу и чай. «Кстати, пока ты думаешь», — снова заговорил Янис. «Ты свою машину хорошо изучил? Нашел уже все секретки?» «Только одну в баке», — ответил я. «Да и то случайно, и до сих пор не знаю, как до нее добраться». «Моя работа», — гордо усмехнулся Янис. «Я почему обрадовался-то, когда снова эту машину увидел?» «Не понадобится морочиться и переделывать другие колеса. Уже все готово». «А предыдущего хозяина не за эту ли работу уже убили?» — спросил я не nee. Янис уверенно помотал головой. «Его Идрис Ашотович зарезал, когда тот совсем уже зарвался. Язык у него был, что помело. А хозяин винофермой, мужик горячий, вот в конце концов и не выдержал. И ему ничего за это не было!» усмехнулся я. «Кому? Идрису Ашотовичу?» Янис расхохотался. «А что ему будет?» «Погрузил мертвяка на телегу, привез в Томск. Забирайте, мол...» своего душнилу. В Томске сказали «спасибо», мол, что в канаву не выбросил. «А если я откажусь?» Я прищурился. «Меня тоже привезут на телеге к воротам?» «Да с чего бы!» Янис широко улыбнулся. «За что тебя убивать-то? За то, что поболтал, хреновухи с тобой выпил и блинами угостил. Да ладно, нечто я выгляжу таким злодеем. Ну, угостишь меня в следующий раз чем-нибудь, вот и сочтемся». «Ну а вдруг я кому-нибудь расскажу про твое коммерческое предложение?» — спросил я. «И что же ты расскажешь?» Улыбка стала еще шире. «Что я предложил тебе возить что-то в Томск, но что именно ты не знаешь?» «Ну да, логично», — я усмехнулся. «Хитро. Сколько времени у меня на размышления?» «Да хоть сколько!» Янис развел руками и пожал плечами. «Скажешь, сейчас готов. Ударим по рукам, загрузим машину, расскажу, с кем связаться. Через неделю вернешься, тоже хорошо. Я же...» Ни сатана какой, требующий кровью договор подписывать. Сделаешь работу — получишь деньги. Не сделаешь — не получишь. Это так сладко звучит, что должен, ну, просто обязан быть какой-то подвох. Простецкий мужик Янис. Блинчики, холодные, но вкусные. Ранчо такое пасторальное, добротное, на века построенное. Что может пойти не так? Дело в товаре, по всей видимости. Я задумался». Но мысли мои почему-то были не о том, что за опасность могут таить части растений, а про то, что мне сейчас кажется, что напичканное шевелящимся железом Белобородова мне приснилось вообще. Вот эта вот летняя кухня с длинным столом, занавесками, которые ветерок шевелит, закопченными керосинками, подвешенными к потолку, резными дверцами большого шкафа и керамическими головами животных на столбах. Это нормальный реальный мир, где мне предлагают ввязаться в какую-то сомнительную контрабанду условного чая, перца и корицы. А кибердеревня во главе с Панфилом Демидовым — это какая-то фантасмагория ненормальная. Я тряхнул головой, возвращая свои мысли к нынешней сделке, которую еще не заключил пока. «Слушай, Янис», — сказал я, вдруг вспомнив про свою великую миссию по сбору истории и всяких старинных ценностей. «Вообще-то, у меня, пожалуй, что тоже есть к тебе дело, и раз уж ты заговорил о судьбе, то, может, и с моей стороны это имеет какой-то высший смысл». «Ты о чем?» Я не снахмурился. «Понимаешь, какое дело?» – проговорил я. «Я ведь не просто так в Томске живу, и не просто мародер из университета. Я, можно сказать, всеми силами пытаюсь восстановить факультет, про который все забыли уже. Исторический». «Не сказать, чтобы я проникся важностью момента», — криво ухмыльнулся Янис. «Ну, продолжай, может, дальше будет интереснее». «Видишь ли, какая штука, Янис?» — я подался вперед. «После больницы мы живем как бабочки-однодневки, которые не способны извлекать опыт и делать выводы. А все потому, что мы свою историю на туалетную бумагу спускаем». Я фыркнул, поняв, что речь моя звучит как-то слишком пафосно. А главное, ведет меня куда-то не туда, не к ценностям и антиквариату, а к великим идеям и прочим эфемерным материям. «Короче, я готов взяться за дело», — сказал я. «Но чтобы рисковать жизнью, мне нужно что-то кроме денег». «Я все еще не понимаю», — Я не приподнял бровь. «Мне нужны летописи, старые книги, идолы, письма, мемуары и дневники». Начал перечислять я, подумав мимоходом, что надо бы поработать над своей речью на будущее. Чтобы не шпарить экспромтом, глядя на недоумевающее лицо собеседника, а как-нибудь более логично, что ли, все сформулировать. Ну и самому, наконец, понять, что мне надо. В общем, все то, что помогает нам восстановить сибирскую историю. Книги. Летописи. Физрук. Физрук задумчиво почесал затылок. «У нас дома несколько книжек вроде валяется, но это какие-то сентиментальные романы и что-то еще про рыцарские подвиги. И детектив какой-то английский. Но вряд ли ты об этом. Ведь так?» «Информация о том, где они могут быть, тоже бы пригодилась», — проговорил я. «Кажется, я не совсем по адресу обратился. Это надо спрашивать у седоволосых интеллигентов, а не у силян, которым до летописей и дела нет никакого. В доме Сыча могут быть всякие такие книги». Вдруг пророкотал почти над самым моим ухом низкий густой бас. Что, где? Я чуть не подпрыгнул на месте и повернулся к новому собеседнику. Судя по чертам лица, вновь пришедший был родственником физруку. Только он был абсолютно лысый, голова гладкая, как яйцо, а борода заплетена в три косички. Одет он был в полосатый халат на голое тело и галоши на босу ногу.